Глава восьмая. Василий Ионович Локотков оказался вовсе незабавным старикашкой, каковым его описал Пал Палыч. Академик, несмотря на свои 80 лет, был подвижным крупным мужиком, лысым и безбровым. Возраст выдавали разве что старческие пигментные пятна на лысине и на тыльных сторонах ладоней. Рукопожатие Локоткова было сухим и крепким. «Любезный Николай Александрович». В курс дела вас введут другие люди, а я просто объясню стратегическую задачу. С самого начала вы должны уяснить себе, что мы не занимаемся судебными ошибками, пересмотрами приговоров, выяснением обстоятельств дела, характеристиками личностей осужденных. По большому счету нам на это, простите за грубое слово, плевать. Мы – орган милосердия. В стране сейчас сидит за решеткой почти миллион людей. Кого-то на преступление толкнули жизненные обстоятельства. Кто-то, вероятно, получал удовольствие, совершая противоправные деяния. Все люди разные. Но мы должны быть милосердны ко всем. В той или иной степени, разумеется. Конечно, каждое прошение о помиловании не доходит до нас. Есть специально обученные люди, которые фильтруют поступающие к нам заявления. Но даже по тем, что выносятся на заседание комиссии, Мы не всегда принимаем положительные решения, а бывает и наоборот. Вот мне как-то сообщили, что в какой-то колонии содержится женщина, получившая четыре года за то, что пыталась вынести с территории птицефабрики двух замороженных цыплят. Знаете, такие потрошенные. Я как узнал, так сразу в Верховный суд позвонил и в Минюст ещё. «Что, говорю, за хрень такая? У бабы трое детей!» а зарплату на фабрике уже полгода не платят. Короче, наслали на эту фабрику ревизию, налоговую и прочих орлов. Директора сняли, главбуха тоже, кого-то ещё, к чертям собачьим. А женщину освободили? Поинтересовался Николай. Конечно. А куда они денутся? Тогда как раз амнистия была к очередному Дню Победы, а она уже больше половины срока отсидела. «Простите, а приговорённые к пожизненному сроку могут рассчитывать на помилование?» «Разумеется, никто не мешает им рассчитывать. Только кто же им даст помилование, подонкам этим? Пусть судьбу благодарят и мораторий на смертную казнь за то, что хоть жизнью сохранили». «Уяснили стратегическую задачу?» Николай кивнул, и тогда Локотков пригласил в кабинет какого-то невзрачного человечка, представил его как своего помощника и руководителя технического персонала. «Григорьев», — произнёс человечек тихим голосом и продолжил. «Если вы желаете посмотреть, как проходит вся черновая работа, то я готов показать». «Да-да», — обрадовался Локотков. «Покажи. А мне как раз в Миньюз звонить надо». До обеда Николая вводили в курс дела. Он не понимал ничего, просто смотрел поданные прошения. Работа в комиссии показалась ему не такой уж простой, как её описал Шабанов. «Вот влип!» Подумал в какой-то момент Тарганов и решил отказаться. Но Григорьев, словно прочитав его мысли, сказал, «Вся эта черновая работа вас никоим образом не касается. Вас будут приглашать на заседание комиссии и показывать уже подготовленные решения. Проголосуете и свободны до следующего раза». «Но как я смогу голосовать, не представляя даже, чью судьбу решаю? А вдруг что-то важное проскользнет мимо?» «Разумеется», — согласился помощник Локоткова. «Никто не запрещает вам контролировать нашу работу. Только вам быстро надоест». Обедал в тот день Николай с Григорьевым. Разговаривал с ним, а больше слушал. Сидели они в маленьком кафе с грязными стенами. Посетителей оказалось немного, и все они были похожи на грабителей, которые словно дожидались момента, когда исчезнут лишние свидетели, чтобы тут же напасть на стойку и украсть кассу и пивной автомат. Ещё на стойке стоял телевизор, с экрана которого, переодетый и мужчина задирая юбки, громко орал под музыку. «Гоп-гоп-гоп, всё будет хорошо, всё будет хорошо, я это знаю!» Пообедав, Григорьев отправился на работу, а Николай на студию телевидения, участвовать в каком-то популярном шоу в качестве почётного гостя. День шёл за днём, и каждый почти ничем не отличался от предыдущего. С утра Тарганов садился за роман, мучился часа четыре, потом связывался с Витальевым и болтал с ним на отвлечённые темы. После обеда отправлялся в комиссию или на телевидение, куда его стали приглашать через день. Участие в различных программах ничего не давало, порой раздражало, но издатель настаивал, скорее всего, вызовы на телевидение тоже им оплачивались. Тарганов решил сделать перерыв и не отзываться на приглашение телевизионщиков и какое-то время не ходить в офис комиссии по помилованию. Но только от встреч с Алисой он отказаться не мог. Она тоже была загружена работой, прибегала поздним вечером, уходила утром, но могла и в середине ночи сорваться. Два или три раза они обедали вместе в центре Москвы в дорогих ресторанах. Но ну и тогда не могли спокойно разговаривать. Или в зале оказывались знакомые Алисы, или просто на них глазели. Прислушивались к каждому их слову посторонние и любопытные люди. «Я, пожалуй, пару недель не буду приходить», — сказал Николай, помощнику Локоткова. «Работа над новой книгой затягивается. Мне перед издательством неудобно». «Ваше право», — согласился Григорьев. «В этот день Тарганов собирался подольше поработать с делами людей, подавших прошение о помиловании». Он делал выписки в блокнот, помечая уголовные дела и фамилии осуждённых, которым, по его мнению, можно было оказать снисхождение. Собрался было уходить, когда увидел на столе перед Григорьевым объемистую папку. «А что это у вас?» – спросил Николай. «Нашумевшее дело Татьяны Рощиной», – ответил помощник председателя комиссии. «Девушку приговорили к смертной казни за двойное убийство и за покушение на убийство ребёнка». Естественно, что никто её не помилует, и пересмотра дела, о чём просит её адвокат, не будет. Он уже восемь лет бьётся, чтобы провели новое расследование обстоятельств. По его мнению, показания не всех свидетелей были рассмотрены на заседании суда. А кроме того, адвокат уверяет, что многие факты, принятые судом как неоспоримые, противоречат друг другу. Тарганов открыл папку и увидел фотографию темноволосой девушки с грустными глазами. Ему показалось вдруг, что он уже видел когда-то эти глаза. Попытался вспомнить, но тут же понял, что это невозможно. Начал листать страницы обвинительного приговора и не мог поверить, что все это совершила эта молодая женщина. Судом было доказано, что Татьяна Владимировна Рощина в девичестве Тихомирова, вступив в преступный сговор с нотариусом Семиверстовой О.К., совершила мошеннические действия в отношении имущества своего супруга Рощина М.Ю. А именно, оформила на себя квартиру в Москве, ранее принадлежащую мужу, а также переписала на своё имя, загородный дом и участок земли в полгектара и акции предприятий. Далее шёл перечень предприятий, в которых Рощин М.Ю являлся учредителем или одним из акционеров. Муж узнал о её махинациях, пригрозил разводам и судебным иском, но Рощина убила мужа и его охранника, использовав в качестве орудия убийства пистолет ПМ, принадлежащий Рощину. После чего трижды стреляла в несовершеннолетнего сына Рощина СМ, но промахнулась. За день до убийства было совершено покушение на нотариуса Семивёрстову, которую убили в её конторе из неустановленного оружия, предположительно пистолета иностранного производства. Нотариальная контора была подожжена и выгорела полностью. Убийство нотариуса носило явно заказной характер, и хотя в организации этого убийства вина Рощиной не была доказана, суд принял к сведению, что ликвидация адвоката и реестровых книг была выгодна исключительно одному человеку – Рощиной Татьяне Владимировне. Тарганов ещё раз посмотрел на фотографию и не мог поверить всему этому. «Ужас какой!» – сказал он. «Такая красивая девушка! Очень красивая!» – согласился Григорьев. Только внешность зачастую обманчива, как и в этом случае. Судом её вина полностью доказана. А ведь дело было громким. Убитый Рощин являлся крупным предпринимателем. Только-только его избрали в Государственную Думу по одномандатному округу как руководителя общественной организации. А потому убийство рассматривалось не просто как бытовое или из корыстных побуждений, а как террористический акт, совершённый против политического деятеля. Несколько серьёзных статей сразу по совокупности не давали надежды на снисхождение. К тому же она сама признала свою вину. «Вы понимаете, что никакого помилования не может быть?» «Да», — согласился Тарганов. И опять посмотрел на чёрно-белый снимок. Трудно было поверить, что на нём запечатлена убийца. «Ладно, вернусь лучше домой, к своему рабочему столу», — произнёс Николай, протянув его руку для прощания. И правильно, согласился помощник председателя комиссии по помилованию. Похоже было, что Тарганов ему изрядно надоел.